География Учебник является информативным пособием по географии по программе седьмого класса, предназначенным для углубленного изучения предмета, подготовки к экзаменам и повторения. Актуальная информация и современные общественно-политические оценки государств приведены в соответствии с общепринятыми сегодня. Данные сверены с общедоступной информацией из интернета. 1. Географическая оболочка Земли. Географическая оболочка целостная и непрерывная оболочка Земли, включающая в себя нижнюю часть атмосферу, верхнюю Литосферу, всю гидросферу и всю биосферу. Между оболочками Земли происходит сложное взаимодействие, непрерывный обмен веществом и энергией. Так в атмосферу поступают вода, твердые частицы, поднимаемые ветром с поверхности суши, или поступающие в атмосферу во время извержения вулканов. Воздух и вода проникают. верхнюю часть литосферы. Различные твердые частицы постоянно сносятся в водоемы. В водоемы поступают и газы из атмосферы. От поверхности Земли нагреваются верхние слои атмосферы. Границы географической оболочки выражены нечетко, поэтому ученые определяют их по-разному. Обычно за верхнюю границу принимают озоновый экран. Нижняя граница географической оболочки на суше чаще всего проводится на глубине не более 1000 метров. Это та часть земной коры, которая подвержена сильным изменениям под воздействием атмосферы, гидросферы и живых организмов. В океане нижней границей географической оболочки служит его дно. Таким образом, общая мощность географической оболочки составляет около 30 километров. Следовательно, географическая оболочка территориальна и по объему совпадает с биосферой. Однако единой точки зрения относительно соотношения биосферы и географической оболочки нет. Географической оболочки Свойствен ряд специфических особенностей. Она отличается прежде всего большим разнообразием вещественного состава и видов энергии. Вещество оболочки одновременно может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Географическая оболочка область зарождения жизни на Земле. арена активной деятельности человеческого общества. В целом, географическая оболочка – наиболее сложно устроенная часть нашей планеты, особенно на контакте сфер, атмосферы и литосферы – поверхности суши, атмосферы и гидросферы – поверхностные слои мирового океана, гидросферы и литосферы – дно океана. вверх и вниз от этих поверхностей строение географической оболочки становится более простым. Географическая оболочка неоднородна не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлениях. Она дифференцируется на отдельные природные комплексы, ландшафты, относительно однородные участки поверхности земли. Ландшафт Конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, общим рельефом, общим климатом, почвами, то есть набором простых геокомплексов, фаций, урочищ. В зависимости от происхождения различают ландшафты агрокультурный, сельскохозяйственный, антропогенный, геохимический, природный и другие. Структуру каждого географического ландшафта определяют процессы обмена веществом и энергией. Урочище служит первичной ячейкой ландшафта, подобно клетке в живом организме. Сурочищ следует начинать изучение круговоротов энергии и вещества в геосистемах, включая биогеохимическую работу организмов ландшафт антропогенный значительно измененный или искусственно созданный человеком на природной основе ландшафт разделение географической оболочки на природные комплексы, обусловлена неравномерным поступлением тепла на разные ее участки и неоднородностью земной поверхности, наличием материков и океанических впадин, гор, равнин, возвышенностей. Природные комплексы могут быть разных размеров. Самый крупный природный комплекс – географическая оболочка. Природным комплексом относятся материки и океаны. Внутри материков выделяются такие, например, природные комплексы, как Восточно-Европейская равнина, Уральские горы, Амазонская низменность, пустыня Сахара. Примерами природных комплексов могут служить и природные зоны: тундры, леса, степи. Природные комплексы – наименьшие по размерам отдельные холмы, их склоны, долины реки и ее отдельные участки, русла, пойма, надпойменные террасы. Чем меньше природный комплекс, тем однороднее его природные условия. Таким образом, вся географическая оболочка имеет сложное строение. Она состоит из природных комплексов разного размера. Природные комплексы, образовавшиеся на суше, называют природными территориальными, а в океане или в другом водоеме природными водными. Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки — географические пояса. Они отличаются друг от друга температурными условиями, а также общими особенностями циркуляции атмосферы, почвенно-растительного покрова и животного мира. На суше выделяются следующие географические пояса – экваториальный и в каждом полушарии субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, также в северном полушарии – субарктический и арктический, а в южном – субантарктический и антарктический. Аналогичные по названию пояса выявлены и в Мировом океане. Географические пояса протягиваются преимущественно в широтном направлении и по существу совпадают с климатическими поясами. Внутри поясов, по соотношению тепла и влаги, выделяются природные зоны, названия которых определяются по преобладающему в них типу растительности. Так, например, в субарктическом поясе – это зоны тундры и лесотундры. В умеренном поясе – зоны лесов, лесостепи, степи, полупустынь и пустынь. В тропическом поясе зоны лесов, редколесий и саванн, полупустынь и пустынь. Зональность характерна и для Мирового океана. Она находит свое отражение в изменении от экватора к полюсам свойств поверхностных вод, температуры, солености, плотности и прозрачности их. силы волнения, а также состава растительности и животного мира. В результате наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты и его годового движения на Земле образовалось пять поясов освещения, ограниченных тропиками и полярными кругами. Они отличаются высотой полуденного стояния Солнца над горизонтом. продолжительностью дня и, соответственно, тепловыми условиями. Жаркий пояс лежит между тропиками, от греческого тропикас. круг поворота. В его пределах Солнце два раза в году бывает в зените, на тропиках по одному разу в год в дни солнцестояний И этим они отличаются от всех остальных параллелей. На экваторе день всегда равен ночи. На других широтах этого пояса продолжительность их мало отличается. Жаркий пояс занимает около 40% земной поверхности. Умеренные пояса. два Располагаются между тропиками и полярными кругами. Солнце в них никогда не бывает в зените. В течение суток обязательно происходит смена дня и ночи. Причем продолжительность их зависит от широты и времени года. Близ полярных кругов с 60 до 66,5 градусов. Летом наблюдаются светлые, так называемые белые ночи. С сумеречным освещением за счет слияние вечерней и утренней зари. Так как солнце ненадолго и не глубоко уходит под горизонт. Общая площадь умеренных поясов составляет 52% земной поверхности. Холодные пояса. 2. К северу от северного и к югу от южных полярных кругов. Они отличаются наличием полярных дней и ночей, продолжительность которых увеличивается от одних суток на полярных кругах и этим они отличаются от всех остальных параллелей до полугода на полюсах. Их общая площадь 8% земной поверхности.